Селедка перестала веселиться, откинув с олба кудряшки, и я сползла от смеха по балконным перильцам. — Ванька! — радостно заорала лаквилка. — Друг! — И вонно! — возразил демон. — А этот новый вид нечисти, вампирюга который, тоже с вами? Я опять свесилась вниз, но тут меня осторожно потрогали сзади по плечику. «Наконец-то вы вспомнили про свою подружку Вампиреллу!» На ироне было вызывающее платье и две толстых косы. Я захихикала. «И как ты только на это согласился?» Он скромно потопил глазки. «Меня шантажировали!» «Кто посмел шантажировать мою румяную подружку?» Заорала Алия и повисла на шею вампира а все девицы под балконом загалдели почему-то на разные голоса, понося веля. «Твой женишок и шантажировал!» «Сказал, кто добежит в женском платье до заветного леса первым, тот и будет дружкой на свадьбе по левую руку!» Сказала Анжела, вскарабкавшаяся по стене, как паучиха, к нам на балкон. «Ой, как они веселятся!» Позавидовали мы. «А кто будет по правую руку?» Влезла Лея. Парни задумчиво посмотрели вниз на сиятельного, который там остался. «А по правую руку будет тот, кто в бабском конкурсе красоты займет первое место!» С ухмылкой сказал вампир. «Ну что, красные девицы, по становись!» Лея захлопала в ладоши, поудобнее устраиваясь на перилах. И тут из виноградных дебри выползла, дергаясь, как у мертвая, госпожа овечка, окинула всех мутным взглядом и, поинтересовавшись. — А кто нальет даме вина? — упала на бок. — Жаль, такой председатель жюри пропал. Вздохнула я и тут же подскочила. — Березина, Гаргония, тетки, скорее сюда, сейчас конкурс красавиц начнется. — Где, где? — Закричала Шишимора Дунька. «Я хочу! Я красавица!» На силу ее усадили. Камень сновидений живо поцутился, сделал наш балкончик ниже, устлал его ковровыми дорожками да уставил резными столиками с креслицами. «А это чего?» заинтересовалась Любша, поднимая таблички на палочках, где были разные рожицы. «А это чтобы показывать, кто нам люб, а кто не очень». Объяснила я, оглядывая заготовленный для меня столик. По правую руку огромная ваза с цветами, чтобы швырять в приглянувшихся. По левую корзина с яйцами для того же. Претендентки на титул красавицы. Пошли! Повелела я. Среди парней, заметивших корзины, началась сутолока. Передние уперлись, как бараны, а задние пытались их во что бы то ни стало вытолкнуть, чтобы посмотреть, что из этого получится. В результате перед нами оказался Бельчонок в своем кокошнике и сарафане, который с перепугу завопил. — Вас, садули, профессионалы не участвуют! — пробурчала, приоткрыв один глаз овечка. — Какой славный! — умилилась Березина, и в артиста полетели цветы. Только Алия перепутала, схватившись в азарте за корзину с яйцами. — Ой! — — вжала голову в плечи лак-вилка. Первую конкурсантку в цветах и яйцах унесли за праздничный стол. Второй оказалась Химка. — Погодите, это разве мальчик? — удивились мы дружно. Я, не раздумывая, подняла табличку. — Претендентка номер три. — И все, что ли? — обиделась Химера. — А песня? Она разинула рот. Мы с визгом попытались заткнуть уши. Но Анджела с Ироном повалили певицу, вытолкали ее в зашей, а чтобы дивах не обиделась, сперли у нас половину цветов и натолкали ей полные руки конфет. Сейчас моя очередь, заявила Игриву, поводя плечиками Анжелка. Вампир наступил ей на подол, и она повалилась, цепляя его за косы и докольте платье, которое с треском разорвалось. Ах ты ж! Заревел вампир, расправляя крылья. Ухватил демона за юбки и, задрав все это, завязал бантом на голове. Демон в панталончиках забился, не зная, как выбраться из своего мешка. «Один раз я с батькой в люмбу ездила. Так там девки в яме с грязью друг друга тузили за деньги». Пробасила мне олень на ухо. «Такая срамота!» «Почему?» — удивилась я. Они ж голяком там друг друга по грязи валандали. Хотя бать понравилось. Мужики там просто надрывались, ставки делали. А что, хорошая идея!» Пропела из-за спины Березина, которая слышала этот разговор. Она прищурилась, и Айрон с Анжела ухнули в бассейн с грязью. «Что за...» Возмутился был вампир, но Березина подмигнула. И, потянувшись как кошка, многообещающе улыбнулась. «А кто выиграет, того я поцелую!» «А кто проиграет, того я!» — влезла Дунька. Айрон тут же макнул в грязь только-только выпутавшуюся из своих юбок Анжела. «Принимаем ставки!» — заорала я. «Кто на вампиреллу, кто на Анжелку!» Я нахватала полные руки кладней и азартно запрыгала на краю бассейна, в котором две крылатые девицы темпераментно тузели друг друга. Я победю! Я победю! Весело кричала Анжелка, прыгая на хлюпающий, пускающий пузыри в Ампирелле, но оскользнулась и плюхнулась в грязь, из которой поднялся айрон, растопырил руки и с хохотом взобрался на демона. Я побеждю! «Или побежду! В общем, я его побеждаю!» Он потянул демона за косы. Тот поднял голову из грязи, раскрывая рот, как водяная кобылка. и го га заорал Айрон, радостно размахивая париком, с которого вовсю хлестала грязь. Мы с визгом присели и потому не заметили, как кобылка взбрыкнула и вампир рухнул, забрызгав все вокруг. Мы кинулись прочь. А когда подбежали обратно, наш бассейн пузырился, как неспокойное болото, и никакой в Имперелл с Анжелкой не было. — Это чей башмок поинтересовался Алия, а Мавка загласила. — Утопли! — не может быть! — крикнула я. Березина тоже скептически загнула брод. — Да тут глубина-то! Тут из грязи выметнулась рука. Мы не поняли, чья. Силой схватилась за край и снова ушла на глубину. — Эй, они тонут! Обрадовала всех Алия, опустилась на колени на краю ямы. Я тоже наклонилась, а Березина с Донькой расстроились. — Кого ж мы теперь целовать будем? Я заволновалась. — Дайте мне что-нибудь, я хотя бы потычу. И тут два грязных чудища вылетели из бассейна, взвелись над нами с Алии злорадных охоча и потащили нас прямо в грязь. Грязь залепила глаза, рот, уши и нос. Я поняла, что умираю страшной смертью, и забрыкалась, чувствуя, как руки и ноги с трудом преодолевают сопротивление воды. Сильно завидую Алии, которая сумела в свой смертный час так длинно и заковыристо выругаться. Я вам руки оторву, я вам ноги оторву, вы у меня заиками до конца жизни останетесь! Рычала она, сопровождая каждую свою угрозу странными глухими шлепками. Я приоткрыла один глаз и увидела подругу, длинными плавными прыжками, гонящуюся за чайно-гребущими Анджело и Айроном, с плоской радужной рыбой в руках. А обитатели дна морского в ужасе смотрели на это. — Ух ты, как у вас весело! — возвестила мавка у меня над головой. — Ух ты! — вторила ей Дунька. А мы к вам сиганули, — сообщила овечка, болтая ногами и оседая на дно золотым облаком. Я же говорила вам, ничего с ней здесь не случится. Березина хмыкнула, оглядываясь вокруг. А местечко милое. Мне было страшно смотреть, как из ее рта вырываются пузыри. Сама дышать я тут не решалась, изо всех сил зажимая рот и нос руками. Зато мавка хохотала, как сумасшедшая оказавшись дома и нарезая круги вокруг убегающих жертв лаквилки, пугала их перепонками между пальцев. видно было, что назад мы вернулись через ту же родимую грязь. «Это не смешно!» — рыдала Лея. Ваня выражал ей сочувствие, но сколько она за ним не бежала, он все время оказывался на шаг впереди. Я стребовал себе дождь и удивилась визгу в соседних комнатах. Анжела и Айрон не перебой рвались к березине, но та брезгливо отодвигала их пальчиком. «От вас рыбой воняет, отойдите!» И оба пискнули, оказавшись в объятиях любши. «Ну что, Дунечка, которого выберешь, слева или справа?» Дунька зарделась, поводя крысиным носиком. «Ой, даже не знаю!» — заверещала она, ловко скораткиваясь по парням и раздавая громкие чмоки. «Помогите!» — забились они. «Ванечка!» — кричала Мавка. «А где Вилей?» Вдруг осенило меня. «Сплавили нам всех, а сами там веселятся?» Я пошлепала в зеркальную комнату, не обращая внимания на обиженный виск аллеи. Вери я, твой гадский замок мне воды не дает!» Я увидела, как это грязное чудище бежит ко мне, размахивая рыбиной, и с визгом ввалилась в актовый зал школы, где Феофилак Транквилинович позволил накрыть столы.